Не может быть, чтобы это страшное тело было брат Николай, — подумал Левин. Но он подошел ближе, увидал лицо, и сомнение уже стало невозможным. Несмотря на страшное изменение лица, Левину стоило взглянуть в эти живые, поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат. Блестящие глаза строго и укоризненно взглянули на входившего брата. И тотчас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 Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства, и сказал, что пойдет приведет жену. — Ну, хорошо, а я велю почистить здесь. Здесь грязно и воняет, я думаю. — Маша, убери здесь, — с трудом сказал больной. — Да как уберешь сама, уйди, — прибавил он, вопросительно глядя на брат. Левин ничего не ответил. Выйдя в коридор, он остановился. Он сказал, что приведет жену. Но теперь, дав себе отчет в том чувстве, которое он испытывал, он решил, что напротив постарается уговорить ее, чтобы она не ходила к больному. «За что ей мучиться?» — как я, — подумал он. «Ну что?» Жив? со лицом спросила Кити. Ах, это ужасно! Ужасно! Зачем ты приехала? сказал Левин. Кити помолчала несколько секунд, робко и жалко глядя на мужа. Потом подошла и обеими руками взялась за его локоть костя. Сведи меня к нему. Нам легче будет.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 Левин должен был согласиться и, оправившись и совершенно забыв уже про Варю Николаевну, он опять с Кити пошел к брату. Легко ступая, И, беспрерывно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла в комнату больного и, неторопливо повернувшись, бесшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к одру больного и, зайдя так, чтобы ему не нужно было поворачивать с головы, тотчас же взяла в свою свежую молодую руку остов его огромной руки, пожала ее.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 — Не узнали меня, — сказал он, спросиявшую при ее входе улыбку. — Нет, я узнала бы. Как хорошо вы сделали, что дали нам знать. Не было дня, чтобы Костя не вспоминала о вас и не беспокоился. Но оживление больного продолжалось недолго. Еще она не кончила говорить, как на лице его остановилось опять строгое, укоризненное выражение —